Неужели он знал об анонимных письмах? У Дивернуа сонное лицо, а глаза, как большие мутные шары. Дивернуа меня не любят. Да и Дорошенко тоже. Подпоручик, который только расписывается в получении жалования и никогда не получает его. Плохи ваши дела, дорогой мой Юрий Алексеевич. Виноват, на минутку. Вдруг прервал его Асачий. Господин подполковник, вы позволите мне предложить вопрос? Пожалуйста.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 Она вдруг сделала большие испуганные глаза. «Возьмите себе вот это и наденьте на шею. Непьеменно, непьеменно наденьте!» Она вынула из-за своего керемона прямо с груди какую-то ладанку из синего шелка на шнуре и торопливо сунула ему в руку. Ладанка была еще теплая от ее тела. «Помогает?» — спросил Ромашов шутливо. «Что это такое?» «Это тайна. Не смейте смеяться, безбожник, зьёй!»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 Вот все живет, хлопочет, суетится, растет и сияет. А мне уже больше ничто не нужно и не интересно. Я приговорен. Я один. Вяло, почти со скукой пошел он разыскивать Бека Гамалова и Веткина, которых он решил просить в секунданты. Оба охотно согласились. Бек Гамалов с мрачной сдержанностью, Веткин с ласковыми и многозначительными рукопожатиями.